Вызов традиционным представлениям о разводе. Ваш развод, скорее всего, уже заставил вас пересмотреть кое-какие представления о браке. Может быть, вы утратили часть романтического отношения к семейной жизни, потеряли веру в свои способности выбрать подходящего спутника жизни или, в худшем случае, в институт брака в целом. Говоря о потере былых представлений о браке, я имею в виду прежде всего клятву, которую вы когда-то дали, стоя у алтаря. Пока сама смерть не разлучит нас, стремление к благополучному разводу должно побудить вас бросить вызов этому фундаментальному положению о браке, а его начале и конце. Конец — неотъемлемая часть жизни С этим трудно спорить. Все, что имеет начало, естественно, имеет и свой конец. Любые автоматические перемены требуют конца, равно как и начала. Хотя рано или поздно мы принимаем эти штампы, в глубине души мы продолжаем наивно верить в незыблемость произнесенной нами клятвы. В своей мудрой и трогательной книге «Родство душ» Томас Мур рассказывает нам историю человека, прожившего в одиночестве многие годы, но так и не сумевшего примириться с тем, что жена покинула его. Из разговора с ним Мур случайно узнает, что он был несчастен в семейной жизни. В недоумении автор задает ему вопрос, почему же в таком случае тот продолжает жить воспоминаниями о том, что с самого начала было столь бездушным и безнравственным. И на это получает сакраментальный ответ. Всегда остается надежда на внезапную перемену. Требуется редкое мужество, замечает Мур, чтобы противостоять судьбе, понимать тщетность своих надежд и надеяться на перемены, которые, скорее всего, никогда не наступят. Я отнюдь не собираюсь советовать вам сразу же подавать петицию о разводе при первых появлениях семейных проблем, утрате былых иллюзий о незыблемости брака или чувстве горького разочарования, когда романтика первой влюбленности отступает перед унылым прагматизмом будней. И все же будет не лишним напомнить вам о том, о чем неоднократно говорилось на страницах этой книги. Развод редко кому дается легко. Обычно люди годами более или менее успешно борются со своими чувствами. Это уже потом, много лет спустя, можно услышать замечания типа «Ох, если бы только у меня хватило ума развестись раньше». Факты неумолимо свидетельствуют о том, что наибольший вред вашим детям наносит не сам развод – о последние несколько лет вашей неблагополучной семейной жизни. Если мы способны отказаться от фундаментального представления о нерушимости брака, наши шансы понять, что же, собственно, разрушает нашу семейную жизнь, заметно повышаются. Соответственно, правильная оценка угрожающей нам опасности увеличивает наши шансы противостоять ей, А при благоприятном стечении обстоятельств и полностью устранить ее. Если, однако, наши предрассудки мешают нам допустить грустную возможность того, что наша семейная жизнь, увы, не вечна, не остается ничего другого, как игнорировать первые признаки надвигающегося кризиса, плакать в подушку или, наконец, сделать вид, что ничего не происходит. К сожалению, большинство людей вспоминает об этих тревожных сигналах только много лет спустя, да и то для того, чтобы лишний раз доказать свою правоту или приуменьшить собственную вину. Специалисты хорошо знают, что только немногие пары обращаются за помощью тогда, когда больше всего в ней нуждаются и когда она может оказать наибольший эффект. Большинство предпочитает прислушаться к советам профессионала в годы спустя, когда уже мало что можно сделать. Рассмотрим ситуацию, когда ущерб уже нанесён. В этом положении большинство людей, как правило,